Глава 12 Девушка же, повязав платок на талию, ослабила манжеты и ворот рубашки, скинула жилет, надетый поверх, и вскочила на сцену под одобрительные крики толпы. Молодчики прервали свою песню, ничуть не приуныв, а музыканты, улыбаясь новой потехе, с интересом наблюдали за девушкой. Коротко посовещавшись, получив одобрительный кивок от хозяина заведения, Кэс скинула обувь и дала себе волю. Зазвучали тягучие мотивы, приторные и одновременно приятные, завораживающие. Вместе с тем Кассандра начала танцевать. Она двигалась плавно, изящно исполняя сложные, требующие хорошей растяжки и гибкости танцевальные фигуры. Публика, сперва улюлюкающая, теперь сидела, по большей части раскрыв рты, Полуэльфа всегда начинала представление с достаточно медленного танца, чтобы привлечь внимание к своей пластике, заворожить, удивить. Вот и сейчас ей с успехом это удавалось. Ритм музыки начал меняться, теперь напоминая мотивы жарких южных берегов. А вместе с тем и движения танцовщицы становились более стремительными, резкими, соблазнительными. И вот... На волю вырвалось пламя. Золотистые волосы вспыхнули огнем, вызывая восхищенный вздох аудитории. Закружились огненным ореолом вокруг стройного гибкого тела вторе движением. А мгновениями позже, вместе с последним криком музыки, вокруг девушки рассыпался сноб искр. Не горячих, дабы не начать пожар, но ярко искрящихся. Кэс в последнем движении упала на колени и замерла, глядя прямо на своего спутника. Тот, пользуясь положением и не имея сейчас иного развлечения, не без интереса наблюдал за представлением. Пальцы в черных перчатках невольно постукивали по столешнице в ритм с музыкой. Заметив, что девушка смотрит на него неотрывно, Вирс, вопрошающе изогнул бровь. «Неужто так важно мое мнение?» Кассандра и вправду весь танец смотрела практически на него одного, следя за реакцией столь хладнокровного обычного мужчины. «Должно же хоть что-то во мне ему понравится, а то ведь полный бестолычье и бездарностью считает». Послышались первые хлопки, а потом и довольные возгласы, и более уверенные аплодисменты. Кэс, довольная успехом, оторвала взгляд от мага и улыбнулась залу. «Может, и выйдет из нее что-нибудь толковое», — заключил чернокнижник, слегка улыбнувшись, когда пиромантка отвернулась. Вместе со всеми он присоединился к аплодисментам. «Ничего, мы еще тебя растопим», — мечтательно подумала Кэс, заметив, что маг хлопает вместе со всеми. Она вообще была за идею делать мир добрее и веселее, потому и старалась дарить людям вокруг радость по мере возможного. Но люди уже ждали продолжения, потому танцовщица поднялась, поклонилась, обернулась к музыкантам, кивнула им. Снова заиграла музыка, веселая, зажигательная. Кэс уже спустилась со сцены, развязав платок, и теперь танцевала с ним, подчеркивая заводные ритмы своих движений. Двигаясь между столами, она поднимала с мест местных гуляк, Те, довольно слаженно действуя, раздвинули столы, и вот теперь таверна была заполнена лихими танцами. Кэс подскочила к вирсу, растрепанная, раскрасневшаяся, с выражением непомерного счастья на лице, и протянула руку, явно намекая на что-то весьма очевидное. После недолгого сопротивления чернокнижник таки поднялся на ноги, хотя понимал, что танцевать не умеет совсем». Некогда чернокнижнику, бродящему по миру, учиться этому простому веселью, особенно когда ставки идут лишь на выживание и ни на что больше. Вирс протянул, будто нехотя пиромантке, руку. Она ведь не отстанет, если он откажет, и весь зал против него поднимет. Лучше уж согласиться добровольно. Вообще все происходящее было для чернокнижника странновато. Обычно он обходил стороной подобные мероприятия и уж точно не участвовал в них. Теперь же, встав перед Кассандрой, он смотрел на нее сверху вниз, с немым вопросом на лице. Ну и что дальше? Хотя льда во взгляде стала поменьше, он все еще был крайне скуп на эмоции. Кассандра же, казалось, и вовсе не замечает никакой неловкости, хотя изначально предполагала, что заставить мага танцевать будет куда сложнее». «Просто расслабься и слушай музыку», — подсказала полуэльфа, ярко улыбаясь. Пиромантка была счастлива. Голова уже совсем стала легкой, мир вокруг крутится слишком быстро, а безудержное веселье ее просто распирало изнутри. Она шагнула к Вирсу, приблизившись вплотную. «Чувствуешь, как сердце бьется?» Она встала на носочки, но даже так едва доставала макушкой Вирсу до подбородка. «Вот тебе и ритм» а дальше просто веселись. И пусть сердце чернокнижника билось слишком слабо, чтобы чувствовать это, Вирс все же помнил его стук. Не особо сопротивляясь, он закружился с пироманткой в танце, в основном подчиняясь ее движениям, позволяя направлять себя. Она улыбнулась, перекинула платок магу за плечи, фигурально выражаясь, взяв его в плен. Осторожно ухватила холодные руки в свои горячие ладошки, и подтянула в центр зала. Люди вокруг уже были заняты собой и не обращали особого внимания на столь странную пару, а Кэс двигалась вместе с музыкой, интуитивно заставляя и Вирса вторить ей. Она беззастенчиво улыбалась, глаза сверкали тысячами огненных искор. по коже то и дело пробегали алые огоньки. «Какой хороший вечер!» Она подарила магу теплый взгляд. Лицо чернокнижника оставалось спокойным, только уголки губ периодически трогала лёгкая улыбка. Пара тонких прядей упали ему на глаза. «Я так понимаю, этим вечером из этой таверны мы не уйдём. Комнату, что ли, заказать?» Хоть танец и музыка и захватили его в какой-то мере, Вирс оставался верен себе в практичности. Но Кассандра не отпускала чернокнижника от себя, вынуждая кружиться и танцевать, хотя, по большому счёту, принуждением это уже не было. Прошло ещё какое-то время в танце, Кэс ощущала, что ноги становятся всё тяжелее, а мир всё стремительнее начинает уплывать куда-то вдаль. В итоге она оступилась, немного подвернула ногу и упала бы, если бы не держалась за Вирса. А теперь же просто повисла на нём, смешно отклячившись и уткнувшись магу щекой в живот. «Вирс!» «Кажется, пора идти отдыхать». Она все еще улыбалась, но при этом выглядела уже достаточно сонно. Руки внезапно совсем отяжелели, пальцы на ладонях мага медленно разжимались, а сама Кэс, пропахивая все той же щекой балахон Вирса, начала медленно сползать вниз. «Что-то быстро тебя с этого пойла сморило», усмехнулся Вирс, поставив Кэс прямо и, увлекая ее за собой сперва к столику, Составленными там сумками, а потом и к тавернщику. Не оставлять же ее здесь валяться. Это даже для чернокнижника было не слишком прилично. По пути к стойке Вирс пересчитывал деньги. Их, конечно, было достаточно, но путешествие обещало быть долгим, а с учетом компании и затратным, поэтому излишне растрачиваться не стоило. — Нужна комната, — холодно произнес Вирс, обращаясь к хозяину заведения. Тот одарил парочку подозрительным взглядом. Пьяная танцовщица и некто в балахоне. Хорошее сочетание. Одна? Именно. Хм, как знаете, с вас десять золотых. Только проблемы и лишний шум нам тут не нужны. Усмехнувшись, произнес тавернщик. Вирс ответил лишь красноречивым взглядом. Потом бросил на стойку монеты, забрал ключи и вместе с Кассандрой отправился наверх, в комнату. Помещение было средних размеров, с одной кроватью. Внутри чисто и явно недавно прибрано. Широкое окно выходило на двор. В общем, типичная комната. Чернокнижник скептично оглянулся на пиромантку. «Надеюсь, она сейчас вырубится». Кэс в ответ на его мысли будто бы очнулась. «Что?» — она сонно огляделась. «Мы уже не танцуем?» Отпустив вирса, танцовщица сделала еще пару крутящихся «па», И, смеясь, плюхнулась на кровать, растянувшись на ней спиной. «Вирс!» — она хихикнула, глядя в потолок. «А знаешь, что я заметила? Здесь всего одна кровать. Ах ты какой! Решил воспользоваться ситуацией!» Она и сама не верила в то, что говорила. «Чтобы господин Ледышка польстился на нее?» Ха! Мир рухнет быстрее!» Старый прохвост сказал, что других комнат нет. Ну, отчасти чернокнижник врал, ибо тавернщик ничего подобного не говорил. Но, судя по наполненности зала, им еще повезло, что сюда не подселили третьего. Да и денег на две отдельные нет. Остановившись у окна, он растерянно пожал плечами, косясь на пиромантку. «Да, переоценил я ее. В следующий раз не позволю так много пить». Вирс не очень хорошо переносил общение с нетрезвым контингентом. «Ну-ну-ну, конечно-конечно!» Кэс по потянулась и тут же смешно выгнулась, пытаясь разглядеть собственную босую пятку. «Вот черт, заноза!» Кэс принялась устранять досадную помеху передвижению, пытаясь выжечь ее искрой. Тут в комнату постучали, дверь приоткрылась, в щель пролезла голова мальчишки. Хозяин велел отнести вещи госпожи-танцовщице и передать благодарность за созданную атмосферу и приглашение на завтрак. Мальчишка положил на пол рядом с дверью сапоги и платок Кэс. Он старался не смотреть на мага и девушку и, быстро договорив, мигом исчез. «Вот, это хорошо. Завтрак. Это просто чудесно!» Она снова завалилась поперёк кровати. «Вирс!» А «Раздень меня, а! А то я что-то так спать уже хочу! Руки не шевелятся!» Подчеркивая степень последнего желания, полуэльфа громко зевнула и прикрыла глаза. «Нет, все. Теперь больше одной пинты ты не пьешь. Вон тебя как разнесло, даже раздеться не можешь!» Раздраженно, но все же улыбаясь, заявил чернокнижник, направляясь к пиромантке. За пару шагов он преодолел расстояние от окна до кровати... И на миг нерешительно остановился. «Ха! Это я еще трезвая!» — девчушка якнула. «Относительно. Просто устала очень». «Нет, она точно издевается!» — в итоге вздохнул маг. Парой быстрых, тем не менее довольно легких движений, вирс помог снять Кэс-рубашку, а после стянул и штаны — по крайней мере, успокаивало то, что сейчас она уснёт, и, наконец-то, чернокнижник отдохнёт от этого ходячего источника энергии. Всё же он давно отвык от таких компаний и подобного времяпрепровождения, находясь, как правило, в гордом одиночестве. Кассандра же, освобождённая от одежды, залезла под одеяло, заняв ровно половину постели. «Ну что ты копошишься там? Давай, залезай уже! Приставать так и быть не буду!» Девушка снова захихикала, уткнувшись в одну из двух подушек. «А ты ведь не покусишься на мою девичью честь?» Кэс снова хихикала, и постепенно хихиканье переросло в хохот. Ей просто было весело, хотя сама же полуэльфа плохо понимала, над чем именно так смеется. Да и Вирс тоже не шибко понимал, если быть честным. В голове мелькнуло предположение, что Эль был сварен не только из вереска, Или туда подсыпали что-то, но мало ли кто так развлекается. «Больно надо», — все же ответил маг, возвращаясь к окну. «Спать я сегодня не собираюсь, ибо толку все равно никакого». Последнее он добавил еле слышно, вспоминая те кошмары, что мучили его последнее время. Облокотившись на широкую раму, он подставил лицо прохладному ветру. «Тем более следует узнать о безопасных дорогах. Может, тот город не единственный подвергся нападению». Кэс тяжело дышала, но смех ее подотпустил. Лишь глаза теперь лихорадочно блестели. «И у кого ты собрался узнать об этих дорогах? В этой таверне не осталось ни одного трезвенника, кроме разве что тебя!» — ехидно заявила пиромантка. «Или ты меня, что ли, стесняешься? Или даже боишься?» В голосе девушки звучал сарказм. «Иди, ложись давай, утром расспросим, а сейчас мне как раз не помешает что-нибудь холодненькое под боком». Страдальчески вздохнув, чернокнижник выпрямился, отпуская подоконник, оглянулся на недоэльфку и все же принялся раздеваться, оставшись в итоге в нижнем белье. «Что-то эта девчонка задумала, маг знал точно, только вот что...» хотя наверняка сейчас и узнает. Он лег рядом с Кассандрой, обдав ее своим холодом. Надежда, что эта взбалмошная особа ничего не удумала, все еще теплилась где-то в подсознании. Может, она и вправду решила использовать вирса только как охладитель. Кассандра между делом вытянулась под одеялом, наслаждаясь теплом чистой постели. И в то же время разгоряченному телу было приятно ощутить прохладу, исходящую от вирса. «Надеюсь, ты не против», заявила девушка без намека на вопрос и прильнула к магу, каким-то немыслимым образом проскользнув тому под руку. Вирс лишь обреченно закатил глаза, протягивая руку вдоль ее спины. Пиромантка же, пристроившись головой на его плече, щекоча золотистыми волосами его щеку, прикрыла глаза и довольно засопела. Ее тепло укутало их обоих безопасным коконом. Это было схоже с каким-то защитным щитом, но сотворено совершенно по наитию. Просто подсознательно пиромантка хотела защитить не только себя, но и чернокнижника. На какое-то мгновение все внутри мага сжалось от непривычной энергии, тем более относительно светлой. Но вместе с тем где-то внутри отозвалось тепло — которая чуть раньше она вдохнула в него на площади, прогоняя тьму. Вирсу казалось, что даже дышать стало как-то легче. Боль от темных ожогов, подобных тому, что сейчас зиял на запястье, стихло, позволяя спокойно заснуть. В какой-то степени, где-то в глубине души, чернокнижник был даже благодарен Кэс за такое одолжение. Он даже на некоторое время усомнился в том, что девушка не умеет направлять свою энергию, Хотя зачем ей тогда идти за ним? Выходит, ее дар настолько силен, что проявляется сам собой. Погруженный в размышления, Вирс сам не заметил, как погрузился в сон. Кошмаров в кои-то веки не было, лишь блаженная пустота. Хотя на какое-то мгновение подсознание уловило попытку проникновения, но это было больше похоже на глупое наваждение, которое не имело никакого значения. Кэс проснулась от назойливого лучика, который ползал по лицу, пытаясь забраться под ресницы. Девушка поморщилась и отвернулась. Было так хорошо и уютно. Совсем не хотелось просыпаться. Рядом находилось что-то прохладное и относительно мягкое. А еще так приятно пахло мужчиной. «Стоп! Мужчиной?» Кэс распахнула глаза и еле удержалась, чтобы не отпрянуть. «Вирс!» Она спала в обнимку с вирсом, трепетно прижимаясь к нему всем телом. На мгновение она замерла и напряглась. Хотя тут ведь ничего такого, мы же одеты. Она ощупала под одеялом наличие белья на себе. «Ну да», — решила пиромантка и все же расслабилась, вытянулась вдоль подтянутого и весьма привлекательного мужского тела. Украдкой, зарываясь носом в плечо мага, тайком вдыхая его запах и улыбаясь. «Вот дурочка!» — она снова тихо хихикнула. Тепло, которое она сейчас экранировала на двоих, стало еще сильнее и мягче. Видимо, стихия все же проявлялась в эмоциях Кэс. Но стоило пиромантке окончательно расслабиться и решить еще немного подремать, как вирс открыл глаза. Сонно нахмурившись, чернокнижник сперва обдумал странный факт, Впервые за долгое время проснулся не из-за кошмара. Выспавшимся он и вовсе не ощущал себя последние пару лет, но сегодня это было именно так. Жмурясь от навязчивого света, чернокнижник изогнул бровь и покосился на Кэс. «Да, конечно, было ясно, что она уже не спит. У спящих другая скорость и интенсивность дыхания». «Подъем. Так весь день проспать можно». Как ни в чём не бывало, маг деликатно высвободился и вылез из постели, разминая затёкшие плечи. «Надеюсь, ты помнишь, что вчера делала?» — говорила. Холодно поинтересовался маг, надевая штаны, затем сапоги, а потом и всё остальное. «Если нет, будет ещё веселее», — мысленно усмехнулся Вирс. Кассандра сдержала разочарованный вздох, когда прохладная кожа удалилась из постели. Она закопалась поглубже в одеяло. «Всё я помню», — раздалось бурчание из недр одеяловой крепости. Теперь, когда он снова оказался на расстоянии и снова ехидничал, всё очарование спало. «И ничего такого я не делала и не говорила такого уж, так что нечего там пытаться меня устыдить». Девушка то ли успокаивала себя, то ли бурчала на вирса ради приличия. Вообще, после вчерашнего она уже отошла. Бурлящий в крови огонь быстро устранял остатки алкоголя, потому Кэс никогда не страдала похмельем. Пиромантка выглянула из-под одеяла, не решаясь покинуть убежище целиком. Всё ещё прикрываясь, она оделась. Несмотря на проведённую в обнимку ночь, сейчас девушка стеснялась показаться могу в неглиже, за что сама себя и ругала. «Ну что такое Кэс? Как ребёнок, ей-богу!» Что с настроением-то в самом деле, то запахом его дышишь, то боишься показать лишний кусочек оголенного тела».